Вся правда о парнях. Чтобы ты лучше поняла мужскую природу, я буду сопоставлять ее с женской. Зачастую основные проблемы, возникающие в процессе общения представителей мужского и женского пола, связаны с тем, что мы сильно отличаемся друг от друга. Если бы мы знали эти различия и уважали природу другого, можно было бы заметно сократить количество конфликтов. Книга Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Однажды стало для меня откровением. Если ты хочешь лучше понимать себя и партнера, настойчиво рекомендую ее прочитать. Если говорить иносказательно, то женщина – это хаос, а мужчина – порядок. Женщина олицетворяет чувства, эмоции, интуицию, движение, гибкость, мудрость. Мужчина – это ум, структура, логика, порядок, форма, закон. Поэтому женщина может делать несколько дел одновременно, а в общении с подругами перепрыгивать с одной темы на другую, прекрасно понимая собеседницу. Мужчина в таком формате беседы быстро упускает суть разговора и старается структурировать информацию или вовсе теряет интерес. Мужчина всегда пытается поместить женщину в рамки, а она стремится раздвинуть их, потому что она хаос, и ей нужна свобода для самовыражения. Когда встречается женщина-хаос с сильным мужчиной, энергия которых сбалансирована, может создаться прекрасный тандем. Они словно пазлы совпадают и дополняют друг друга. Мужчина получает от женщины эмоции, а ей дает структуру. Думаю, поэтому говорят, что мужчина – это оправа, а женщина – бриллиант. Если женщина – это порядок, структура и логика, то в ней преобладает мужская часть. Такие женщины – отличные руководители, но страдают от неудавшейся личной жизни. Мужчина-хаос – это проблема для женщины-хаоса. У них нет будущего. Соответственно, женщина-порядок с таким же мужчиной тоже не сможет ужиться. Мы по-разному справляемся с переживаниями. Мужчинам свойственно уходить в себя, когда они сталкиваются с проблемами. Фразы типа «мужчины не плачут» которые мальчики слышат от своих родных с самого детства, вынуждают их сдерживать эмоции и оставаться один на один со своими переживаниями. Именно поэтому им трудно говорить о своих чувствах и эмоционально поддерживать своих женщин и детей. В большинстве своем мужчины просто не умеют это делать. В лучшем случае слезы своей женщины они проигнорируют, а в худшем – разозлятся. Конечно, это касается не всех мужчин. Если мама мальчика не обесценивала его переживания словами «Не обращай внимания, тебе же не больно», а помогала сыну справиться с его чувствами «Я вижу, что тебе больно. Давай поглажу ушибленное место, и все пройдет». То, став взрослым, он легко сможет поддержать и успокоить напуганных, расстроенных, плачущих женщину или ребенка. Мой друг из тех мужчин, которым трудно выдерживать переживания другого человека. Поэтому, когда я была чем-то расстроена, он предпочитал отдаляться. И меня это ужасно злило. Сказав ему об этом, я услышала объяснение его действий. «Знаешь, когда мне плохо, я стараюсь остаться один, чтобы справиться с чувствами. Поэтому я решил, что когда ты расстроена, то хочешь побыть наедине с собой. Чтобы сохранить близкий контакт в какой-то напряженной для нас ситуации, Я просила его не отдаляться, а оставаться рядом. Все, что мне от тебя нужно, чтобы ты меня обнял, а не убегал. Оказалось, ему это не составило труда. Женщины делают большую ошибку, когда пытаются своего мужчину, погруженного в переживания, вытащить из них. Естественно, он им грубит. Все, что нужно в таких ситуациях сделать, это сказать. Я вижу, что ты чем-то расстроен и хочу тебя поддержать. Дай мне знать, если тебе захочется поговорить». На этом все. Если мужчина захочет поделиться своими чувствами с женщиной, он это сделает, когда будет готов. Но неуверенные в себе женщины начинают надумывать, что сделали что-то не так, и тем самым вызвали такую реакцию у партнера. Возникает чувство вины, от которого хочется избавиться. Женщина может спровоцировать конфликт, чтобы получить хоть какую-то информацию и если узнает, что его состояние с ней не связано, быстро успокаивается. Важно работать над своей эмоциональной зрелостью, которая помогает не реагировать на плохое настроение другого. Оставаться устойчивой, давая возможность другому, если он не просит, справиться со своим настроением и чувствами самостоятельно. Подруги дочери, зная, что я психолог, часто задают вопросы, чтобы понять мотивы поступков своих парней. Почему, когда на ухаживание парня не обращаешь внимания, он не дает тебе прохода? Пишет, звонит, поджидает со школы, чтобы проводить до дома. Но как только добивается расположения и начинает получать от меня больше внимания и ласки, дистанцируется, порой показывает безразличие. Джон Грей в своей книге использует метафору «резиновая лента» для объяснения циклического характера личной жизни мужчины. Это инстинктивная потребность – отдалиться от женщины, чтобы потом вернуться и стать еще ближе. В момент близкого контакта он насыщается ее любовью и теплотой. Потом возникает желание отстраниться. Получается, как с едой. Пока голоден, ешь много и с удовольствием. После насыщения в еде уже нет потребности. Не зная этой особенности, Неуверенные в себе девушки и женщины в момент отдаления мужчины начинают его догонять, стараясь сохранить минимальную и комфортную для них самих дистанцию. А мужчина вынужден отдаляться еще больше, потому что только на расстоянии он способен почувствовать, что любит свою женщину. Она же, в свою очередь, чувствует себя покинутой и ненужной. Отсутствие самоценности активизирует все ее комплексы. Уверенная в себе женщина со здоровой самооценкой в момент отдаления мужчины будет продолжать заниматься своими делами, встречаться с друзьями, реализовывать идеи, так как она самодостаточная. Она не боится его потерять, так как уверена в себе. Нужно стремиться к состоянию внутренней гармонии и принятию своей ценности, а не гоняться за мужчинами. Что еще отличает мужчину и женщину? Во время стресса женщине необходимо выговориться. Это помогает ей снизить уровень тревоги и облегчить состояние. Она нуждается в том, чтобы выслушали ее переживания. Тогда ее напряжение падает. Когда мужчина начинает давать ей советы и ценные указания, женщина расстраивается. Мужчина же склонен уходить в себя, молча раздумывая о том, что его беспокоит. В такие моменты женщине тоже стоит воздержаться от советов. Можно сказать следующее. Я бы могла поделиться своим мнением, как стоит поступить в этой ситуации. Если ты захочешь, я расскажу. Если партнер не просит совета, лучше оставить его при себе. В отношениях мужчине нужно, чтобы его принимали таким, какой он есть, чтобы его ценили и ему доверяли. Женщина же нуждается в заботе уважении и защите. Мужчине важно чувствовать себя нужным. И если женщина обращается к нему с просьбами и благодарит за помощь, он испытывает прилив сил. Женщине же важно, чтобы о ней заботились. Когда она не умеет просить о помощи и получать ее, мужчина не знает, как себя проявить, чтобы доказать свою силу и мужественность. Постепенно он будет отдаляться, чтобы не испытывать разочарования. Если он остается в отношениях, то ему отводится роль пассивного потребителя, который готов только брать и не отдавать ничего взамен, что быстро приводит партнершу к внутреннему опустошению. Баланс «брать-давать» нарушается, потому что женщина не умеет получать, хотя больше всего этого хочет. Мужчины отличаются от женщин не только биологически, Их по-иному воспитывают, на них оказывают влияние традиции и устои общества, в котором они живут. Если мужчина и женщина способны принимать отличия друг друга, у них есть шанс создать надежные, здоровые отношения. А различий между нами гораздо больше, чем я привела. И этому мы будем получать подтверждение на протяжении всей жизни. Чем мы не представители разных цивилизаций? Но при этом мы способны дополнять друг друга, составляя в психологическом плане единое целое.